Глава 44. Неизвестный запах. Тарвиновое ущелье. Вот самое подходящее место, настаивала Найнип. Они с Рандом ехали по заросшей дороге, проходящей через равнину Мареда в сопровождении отряда Аил. Найнип была единственная Айсседай. Угрюмые Наришма и Нев ехали замыкающими. Ран заставил их Айседай остаться. В последнее время он, казалось, был полон решимости доказать им свою независимость. Найниф ехала верховно на белоснежной кобыле по кличке Лунасветка, позаимствованной из конюшен Ранда в тире. Все еще казалось странным, что у Ранда вообще может быть своя конюшня, не говоря уже о том, что у него они в каждом большом городе мира. «Торвиново ущелья, повторил Ранд, покачав головой. «Нет. Чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, что сражаться там нежелательно. Лан оказывает мне услугу. Если я смогу согласовать свою и его атаки, то сумею добиться большого преимущества. Но я не хочу выделять войска для ущелья. Это было бы пустой тратой сил». «Пустая трата сил?» Ущелье было местом, к которому, как стрела выпущена из длинного двореченского лука, устремился Лан. Он направляется туда, чтобы умереть. А Ранд говорит, что помощь будет пустой тратой сил? Вот шерстоголовый болван. Стиснув зубы, она заставила себя успокоиться. Если Бранда ругался, а не говорил этим отрешенным тоном, который не изменялся в последнее время, Он казался таким бесстрастным, но на них видела, как зверь вырывался на свободу и ревел на нее. Сейчас же он затаился, и если вскоре Рант не даст волю своим чувствам, то зверь уничтожит его изнутри. Но как заставить его уступить здравому смыслу? В тире она приводила довод за доводом, четко обосновала и спокойно разъяснила каждый из них. Ран же полностью проигнорировал их, проведя последние два дня на встречах со своими генералами и разрабатывая план последней битвы. Каждый день на один шаг приближал Лана к бою, который он не мог выиграть. С каждым днем росло ее беспокойство. Несколько раз она чуть было не отправилась на север, бросив Ранда. Если Лан намерен сражаться в заведомо безнадежной битве, то она хочет быть рядом с ним. Но она осталась. Свет бы побрал ран до Алтора. Она осталась. Какой толк в помощи Лану, если этим она позволит миру пасть перед тенью из-за упрямого пастуха и его упрямого упрямства? Она с силой дернула себя за косу. Браслеты и кольца на ее руках сверкнули в тусклом дневном свете, Небо, конечно же, оставалось таким же облачным, как и на протяжении многих недель до того. Все старались не замечать, насколько это неестественно, но на них по-прежнему чувствовала собирающуюся на севере бурю. Как мало осталось времени до прибытия Лана в ущелье. Свет, пусть его задержат пришедшие ему на выручку Малкири. Свет, пусть он будет не один». Думать о том, как он едет в запустение, навстречу армии отродить тени, наводнившие его страну. — Мы должны ударить там, — повторил Найниф. И Туралда говорит, что запустение кишит тролоками. Темный собирает силы. Могу побиться об заклад, что большая их часть окажется возле ущелья, откуда легче всего прорваться и напасть на Андоры Каириен. — Вот именно поэтому мы и не будем атаковать в ущелье Найниф. Холодным и ровным голосом ответил Ранд. Мы не можем позволить врагу навязывать нам поле боя. Последнее, что нам нужно, это сражаться там, где нас ждут или хотят они. Он устремил взор на север. Да, пусть собираются. Они ищут меня, но я им не дамся. Зачем сражаться в Тарвиновом ущелье? Куда разумнее будет перекинуть большую часть наших войск прямо в Шойлгул. Ранд — сказала она, пытаясь в очередной раз его образумить. Разве он не замечает, насколько она стала рассудительной? Нет ни единого шанса, что Лан сумеет собрать настолько крупные силы, чтобы сдержать массовые наступления троллоков. Особенно, когда большая часть армии порубежников, свет только знает почему, торчит здесь. Его сомнут, и троллоки прорвутся. При упоминании о порубежниках лицо Ранда посуровило. Они как раз ехали навстречу с одним из их посланников». Тролоки прорвутся», — повторил Ранд. «Да». «Вот и хорошо», — сказал Ранд. «Это займет их, пока я делаю то, что необходимо». «А как же Лан?» — спросила Найнив. «Его удар будет нанесен в отличном месте», — кивнул Ранд. «Он отвлечет внимание моих врагов на Малкире и ущелье, а также убедит их, что я тоже там». Отродья тени не могут пройти через переходные врата, стало быть, они не могут двигаться так же быстро, как я. К тому времени, как они вступят в бой с Ланом, я проскочу мимо них и ударю темному прямо в сердце. Я не собираюсь бросать южные земли, ни в коем случае. Когда троллоки пробьются сквозь ущелье и начнут свое вторжение, они разобьются на кулаки, Вот тогда-то мои армии, возглавляемые Баширом, ударят по ним. Пройдя через врата, они атакуют каждую группу тролоков во фланг или с тыла. Таким образом, мы сможем сами выбирать поле боя, которое нам больше подходит. — Ранд, — произнесла Найниф, — ее гнев уступил место ужасу. — Ведь тогда Лан погибнет. — Кто я такой, чтобы отказывать ему в этом? — ответил Ранд. Мы все заслуживаем шанса обрести покой. Найниф обнаружила, что слушает с разинутым ртом. Он на самом деле в это верил. Или во всяком случае он убеждал себя поверить. «Мой долг убить темного», — сказал ранд как будто разговаривая сам с собой. «Убью его, а потом умру». Вот и все. Но хватит, Найниф, — тихо проговорил Ранд тем самым опасным тоном. Он не позволит давить на себя дальше. Найни в смятение откинулась в седле, пытаясь решить, как же его убедить. Свет! Неужели он бросит народ порубежья страдать и погибать под пятой прорвавшихся тролоков? Людям будет все равно, побежден темный или нет. Они будут вариться в котлах. В итоге Лану с Малкири придется драться в одиночестве. Горско бойцов будет противостоять мощи всех чудовищ, которых только может породить запустение. Шанчан будут воевать на юге и западе, троллоки нападут с севера и востока. В итоге они встретятся. И Андоры, вместе с ним другие королевства превратятся в сплошное поле боя. Люди, хорошие люди, такие же, как те, что живут в Дворечья, в такой мясорубке не будут иметь ни единого шанса. Их просто сметут. Так что же делать, чтобы изменить это? Ей нужно придумать новую стратегию влияния на Ранда. Она всем сердцем стремилась защитить Лана. Она должна раздобыть ему подмогу. Их группа ехала по открытой равнине, на которой изредка попадались фермы. Они только что проехали мимо одной из них, оставив ее справа. Это была одинокая усадьба которая мало чем отличалась от множества точно таких же в вдворечья. Вот только там, в вдворечья, Найниф никогда не встречала фермера, наблюдавшего за путниками с такой явной враждебностью. Рожебородый мужчина в грязных штанах, с закатанными почти до плеч рукавами, опирался на недостроенную изгородь, а его топор, как будто случайно, но вполне открыто, оказался на бревнах поблизости. Его поля видели и лучшие времена, хотя земля была умело вспахана и проборонена. В бороздах едва пробились крохотные ростки. На поле виднелись пустые участки, на которых, по неясной причине, семена отказались всходить, а уже проросшие растения были желтоватого оттенка. На соседнем поле группа мужчин помоложе корчевала пень, и все же для опытного глаза наив На самом деле они не особенно стремились выполнить работу. Они не запрягли быка и не окопали пень по кругу, ослабляя корни. А эти жерди, валяющиеся в траве, выглядели слишком прочными и гладкими для инструментов. Боевые посохи. Это представление было почти смешным, учитывая тот факт, что с Рандом было две сотни аил. Но оно говорило о многом. Эти люди ожидали неприятностей и были к ним готовы. Без сомнения, они тоже чувствовали бурю. Здесь, недалеко от Тира и торговых путей, разбойников почти не было. И расположена эта местность достаточно далеко к северу, чтобы ее не затронули свары между Ильяном и Тиром. Так что у этих фермеров нет нужды тратить хорошую древесину на боевые посохи и настороженно следить за проезжими. Эта осторожность пригодится, когда до них доберутся троллоки, если, конечно, к тому времени их не завоюют шанчан и не завербуют в свою армию. Найниф снова дернула себя за косу. Ее мысли вернулись к клану. Она должна что-то сделать. Но Ранд не понимал ее. Оставался только таинственный план Кацуани. Глупая женщина отказывается его раскрыть. Найниф первый сделала шаг навстречу, проявив лояльность, и как же отреагировала Кацуане? Естественно, с нахальным высокомерием. Как она смела позвать Найниф в свою крохотную группу Айсседай, словно заблудившегося в лесу ребенка? Каким образом данное ею Найниф задание разузнать, где находится Перин, поможет Лану? Всю прошлую неделю Найнив пыталась выжить из Кацуани больше информации, но потерпела неудачу. «Справься с заданием, дитя», — повторяла кацуане — «и, возможно, мы расширим твои обязанности в будущем. Порой ты упрямишься, а мы этого не приемлем». Найниф вздохнула. «Узнай, где находится Перин. Как ей это сделать?» «Двуреченцы тут мало чем могут помочь». Многие из них путешествовали с Перином, но их уже давно не видели. Они, вероятно, были где-то на юге, в Алтаре или Гейлдане, но это была очень большая область для поисков. Найниф могла заранее догадаться, что в Дворечи она не найдет простого ответа. Безусловно, Кацуани уже сама пыталась разыскать Перина, но должно быть потерпела неудачу. Вот почему она дала задание Найниф. «Может, Ранд отправил Перена на какое-то секретное задание?» «Ранд», — позвала она. Он что-то тихо бормотал себе под нос. но не вздрогнула. «Ранд», — она повысила голос. Он прекратил бормотать и взглянул на нее. Она решила, что сумела разглядеть прячущийся глубоко внутри него гнев, вспышку раздражения от ее вмешательства. Потом гнев снова спрятался, и его сменило пугающее холодное самообладание. «Да — Да? — спросил он. — Ты знаешь, где Перин? — Ему поставлены задачи. Он их выполняет, — отворачиваясь, ответил Ранд. — Почему ты интересуешься? — Лучше не упоминать о Кацуане. — Я по-прежнему о нем беспокоюсь. И о Мэти. «А — А, — произнес Ранд, — ты не привыкла лгать. Не так ли, Найнип?» Она почувствовала, как ее лицо залилось краской смущения. «Когда он только научился так хорошо читать людей!» «Я волнуюсь за него, Рандалтор», — сказала она. «Он мирный и скромный, и слишком часто позволял своим друзьям помыкать с собой». «Вот, пусть Ранд подумает об этом». «Скромный», — задумчиво повторил Ранд. «Да, полагаю, он таким и остался» но мирный. Перин теперь совсем немирный. Значит, он не так давно связывался с Перином. Свет! Откуда Кацуаня это узнала, и каким образом Найниф пропустила их контакт? Ранд, если ты отправил Перина с поручением, зачем хранить это в секрете? Я заслуживаю того. Я и не встречался с ним, Найниф, — ответил Ранд. Успокойся. Просто есть вещи, которые я знаю мы связаны? перен, я и Мэт. «Как? Что ты?» «Это все, что я могу об этом сказать, Найниф», — тихим голосом перебила ее Ранд. Найниф откинулась и вновь заскрежетала зубами. Другие айседай говорили, что надо контролировать свои эмоции, но, несомненно, им не приходилось иметь дело с Рандом Алтором. Найниф тоже могла быть спокойной. Если от нее не ожидали, что она справится с самым упрямым болваном из всех мужчин, когда-либо надевавших пару сапог, Некоторое время они ехали молча. Затянутое тучами неба висело над ними словно далекое поле серого болотного мха. Место встречи с порубежниками было недалеко от перекрестка. Они могли переместиться прямо туда, но девы уговорили ранда открыть переходные врата немного дальше, и приближаться с осторожностью. Перемещение было чрезвычайно удобным, но могло быть и опасным. Если твои враги знают, где ты появишься, то можно, выйдя из врат, попасть в засаду лучников. Даже отправка через врата разведчиков не была безопаснее перемещения в неожиданное место. Аил быстро учились и приспосабливались. В самом деле поразительно быстро». Пустыня была жутко однообразной, каждый уголок выглядел как любой другой. Правда, Найниф случайно подслушала, как аильцы, стоявшие на страже, говорили нечто похожее про мокрые земли. До этого самого перекрестка годами никому не было дела. Если бы верен или кто-нибудь еще из коричневых сестер вдруг оказался поблизости, они наверняка бы объяснили, почему это именно так. Найниф же только знала, что королевство, некогда владевшее этими землями, давным-давно перестало существовать. Единственное, что осталось, это независимый город Фармэддинг. Колесо времени повернулось. Большинство крупных королевств пали, покрылись ржавчиной и в конечном счете превратились в заброшенные поля, которыми правили только фермеры, решившие вырастить приличный урожай ячменя. Так было с Монотереном, то же самое случилось и здесь. Великие тракты, по которым когда-то маршировали легионы, ныне превратились в безвестные сельские дороги, нуждающиеся в ремонте. Они проехали мимо. Найниф позволил лунасветке отстать от Ранда и оказалось рядом с Наришмой, темные волосы которого были заплетены в косички и украшены позвякивающими колокольчиками. Он, как и большинство шаманов, был одет в черное, а на его воротнике сверкали меч и дракон. С тех пор, как он стал стражем, Наришма изменился. Взглянув на него, она больше не видела мальчишку. Это был мужчина с грацией солдата и настороженным взглядом стража. Человек, заглянувший в глаза смерти и дравшийся с отрекшимися. «Ты порубежник, Наришма», — сказала наинив. «У тебя есть хоть малейшее представление о том, почему они оставили свой пост?» Внимательно оглядывая окрестности, он покачал головой. «Я был сыном сапожника, найни Седай. Я не знаю, что на уме у лордов и леди». Он помедлил. «Кроме того, я больше не порубежник». Вывод был ясен. «Он будет защищать Ранда независимо от того, в какую сторону его потянет верность». «Мышление истинного стража». Наниф медленно кивнула. «У тебя есть хоть малейшее представление о том, во что мы ввязываемся?» «Они сдержат свое обещание», — ответил Наришма. «Порубежник скорее умрет, чем нарушит свое слово». «Они обещали послать делегацию на встречу с лордом-драконом. Именно это они и сделают. Однако жаль, что нам не было разрешено взять своих Айсседай». Донесения отмечали, что с армией порубежников находится 13 айс-седай. Опасное число. Именно столько необходимо для усмирения женщины или украшения мужчины. Круг из 13 женщин может оградить щитом самых сильных направляющих. Ранд настоял, чтобы делегация, высланная навстречу с ним, включала в себя не больше четырех из тех 13 айс Взамен он обещал, что приведет не более четырех человек, способных направлять. Двумя из них были Ашаманы — Наришма и остальные двое — Найниф и Самранд. Когда Ранд запретил им идти, Мерисы и остальные закатили айсседайский вариант истерики, который включал множество гримас и таких вопросов, как «Ты точно уверен, что хочешь это сделать?» Найниф заметила напряженную позу Наришмы. — Не похоже, чтобы ты им доверял. — Место порубежника охранять порубежье, — ответил Наришма. — Я был сыном сапожника, но все же меня обучали обращению с мечом, копьем, луком, топором и прощой. Даже до присоединения к шаманам я мог одолеть один на один четырех из пяти обученных солдат южан. Мы живем, чтобы защищать. И тем не менее они ушли. Именно сейчас, в такое время, с тринадцатью Айс Седай. Он взглянул на нее своими темными глазами. Я хочу им доверять. Я знаю, что они хорошие люди. Но хорошие люди могут поступать неправильно. Особенно, когда дело в мужчине, способном направлять. Найниф умолкла. Наришма был прав. Но с чего бы порубежникам желать Ранду зла? На протяжении сотен лет они противостояли запустению и его отродьям тени, и борьба против темного была впечатана в их души. Они бы не повернули против возрожденного дракона. Но порубежниках лежал особый долг. Это могло разочаровывать, это верно. Но они те, кем они являются. любой Лана к своей родине... Особенно в то время, когда многие другие Малкири отказались от своих корней, часть того, что она в нем полюбила. «О, лан. я найду кого-нибудь, кто тебе поможет. Я не позволю тебе бросаться в постени в одиночку». Когда они приблизились к невысокому зеленому холму, вернулись несколько аильцев-разведчиков. Ранда становил отряд, поджидая, пока приблизятся воины в Каденсор. Некоторые из них носили красные головные повязки с изображением старинного символа Айсседай. Разведчики даже не запыхались, несмотря на то, что пробежали всю дорогу к месту встречи, а потом обратно. Ранд наклонился вперед в седле. — Они сделали все так, как я просил? Привели не больше двухсот человек и не больше четырех Айс-Седай? Да, Рандалтор, — ответил один из разведчиков. — Да, они в точности выполнили условия. У них много чести. В словах мужчины Наниф послышалась нотка странного аильского юмора. — Что? — спросил Ранд. — Там всего один человек, — Рандалтор, — сказал аильский разведчик. — Из него и состоит их делегация. Это щуплый мужчина, однако он, похоже, знает, как танцевать с копьями. Перекресток прямо за этим холмом. Наниф посмотрела вперед. Теперь, когда она знала, что искать, то смогла разглядеть другую дорогу, идущую с юга, и, наверное, пересекающуюся с их трактом сразу за холмом. «В чем подвох?» — спросил Нев, подъезжая к Ранду с другой стороны. На лице солдата была видна тревога. «Засада?» Ранд поднял руку, требуя тишины. Он ударил пятками своего Мерена, заставляя его двинуться с места. Разведчики дисциплинированно последовали за ним, наинив едва не осталось позади. лунасветка была куда более смирным животным, чем она бы выбрала для себя. Позже, после возвращения в тир, она перекинется парой словечек со смотрителем конюшен. Они обогнули холм, обнаружив излюбленное место ночевых торговых караванов, пыльное и испещренное костровыми ямами. Примыкающая к тракту, по которому они двигались, более узкая дорога, поворачивала на север, а потом на юг. Посреди перекрестка стоял одинокий шайнарец, наблюдая за приближающимся отрядом. Его худое лицо, которое было под стать фигуре, обрамляли седые волосы, свободно свисавшие до плеч. Лицо было покрыто сетью морщин, а глаза были маленькими, поэтому казалось, что он косил. Хурин? С удивлением подумала Найниф. Они не виделись с ловцом воров после событий в Фалме, с тех самых пор, как он сопровождал их с группой Айсседай обратно в белую башню. Ранд натянул по воде, позволив Найниф и ашаманам себя догнать. Аил, как листья, гонимые порывом ветра, рассеялись вокруг перекрестка, занимая наблюдательные посты. Она была совершенно уверена, что оба шамана потянулись к источнику, Вероятно, Ран сделал то же самое. Хурин неловко переминался с ноги на ногу. Он выглядел точно таким же, каким его помнила Найнип. В его волосах стало немного больше седины, но на нем была все та же простая коричневая одежда, мечелом и короткий меч на поясе. Его лошадь была привязана к лежащему неподалеку бревну. Аил наблюдали за животным с тем же подозрением, как другие — могут наблюдать за сворой сторожевых собак. — Лорд Ранд, — позвал Хурин неровным голосом, — это вы. Должен заметить, вы лихо вознеслись. Хорошо, что... Хурин замолк, когда его оторвали от земли. Он издал возглас удивления, когда невидимые потоки воздуха развернули его вокруг оси. Найнив подавила дрожь. Перестанет ли ее когда-нибудь беспокоить вид направляющего мужчины? «Кто нас преследовал, Хурин?» — спросил Ранд. «В то время, когда мы попали в тот далекий мрачный мир. Людей какой национальности я застрелил из лука?» «Людей?» — едва не выкрикнул Хурин. «Лорд Ранд, в том месте не было людей. Мы не встречали никого, только леди Селин и все. Все, что я помню, так это тех чудовищ, похожих на жаб, в точности как те, на которых, по слухам, ездят шанчан». Рассматривая Хурина холодным взглядом, Ранд еще немного покрутил его в воздухе. Потом он направил к нему свою лошадь. Найнифы, и шаманы последовали его примеру. — Вы не верите, что я — это я, лорд Ранд? — спросил висевший в воздухе мужчина. — Сейчас я почти ничего не принимаю на веру, — ответил Ранд. — Полагаю, что порубежники выбрали тебя из-за нашего близкого знакомства? Хурин кивнул, вспотев. Наинив почувствовал укол жалости. Он был полностью предан Ранду. Они так много времени провели вместе, преследуя Фейна и Рок-Валир. На обратном пути в Тарвалон она едва могла заставить Хурина замолчать, чтобы не болтать о великих подвигах лорда Ранда. Подобное обращение от человека, которого он боготворил, вероятно, очень расстроило ловца воров. «Почему ты один?» — тихо спросил Ранд. — Ну, — вздохнув, ответил Хурин, — они же говорили вам. Он заколебался, казалось, чем-то сбитый с толку. Потом шумно втянул в себя воздух. А вот это... это странно. Никогда не чувствовал подобного запаха раньше. — Что? — спросил ранд Не знаю, — сказал Хурин. — Воздух. Он пахнет множеством смертей, насилием. Даже не так. «Мрачнее и ужаснее». Он явственно вздрогнул. Его способность чуять насилие была одной из странностей, которая была не в силах объяснить Белая Башня. Это не было связано с силой, но, безусловно, и не было чем-то естественным. Но Ранда, казалось, совсем не заботила, что унюхал ловец воров. «Скажи, Хурин, почему они прислали только тебя?» «Я как раз собирался сказать, лорд Ранд». «Видите ли, мы здесь, чтобы обсудить условия». «Условия возвращения вашей армии туда, где ей и надлежит быть?» — сказал Ранд. «Нет, лорд Ранд», — неловко возразил Хурин. «Условия организации настоящей встречи с ними. Я полагаю, эта часть в их письме оказалась несколько туманной. Они предупреждали, что вы можете разгневаться, обнаружив здесь только меня». «Они ошибались» сказал Ранд еще тише. Наниф обнаружила, что, пытаясь расслышать его слова, подается вперед. Я больше не чувствую гнева, Хурин, продолжил Ранд. Он не приносит никакой пользы. Зачем нам нужно обсуждать условия встречи? Я предполагал, что мое предложение привести небольшие отряды сторонников будет приемлемым. Ну, лорд Рант, — сказал Хурин. Видите ли? Они на самом деле очень хотят с вами встретиться. То есть мы прошли весь этот путь, прошагали всю проклятую зиму... Прошу прощения, Айси Но это была действительно проклятая зима. И худшая из всех, несмотря на то, что долго к нам добиралась. Как бы то ни было, мы проделали этот путь ради вас, лорд Ранд. Так что поймите, они хотят встретиться с вами. Очень хотят. Но... Но... «Ну, в общем, в прошлый раз, когда вы были в фармединге, то там был...» Ранд поднял палец. Хурин замолк и замер. Даже лошади, казалось, затаили дыхание. «Порубежники в фармединге? спросил Ранд. «Да, лорд Ранд». «Они хотят встретиться со мной там?» «Да, лорд Ранд». «Видите ли, вы должны войти внутрь под защиту хранителя и...» Ранд отрывисто махнул рукой, прерывая Хурина. Мгновенно открылись врата, однако оказалось, что они вели не в фармэдинг, а назад на дорогу, по которой Ран со спутниками проезжали некоторое время тому назад. Рант освободил Хурина, подал Аил знак, чтобы те позволили мужчине сесть на лошадь, а потом двинул Тайдашара сквозь врата. Что происходит? Все последовали за ним. Ран создал еще одни врата, которые открылись в крохотную лесную лощину найниф решила что узнала ее это было место где они с Кацуане встали лагерем после посещения фармединга зачем были нужны первые врата подумала сбитая с толку Найниф. а затем она поняла чтобы переместиться на короткое расстояние не требуется изучать местность но перемещение в определенную точку позволяет изучить это место в достаточной степени для открытия из нее переходных врат куда-либо еще. Таким образом, переместившись на небольшое расстояние, Ранд достаточно хорошо запоминал место, чтобы открыть врата куда угодно, не тратя времени на изучение всей местности. Это было чрезвычайно умно, и Найниф вспыхнул от стыда от того, что не догадалась об этом прежде. Как давно Ранд узнал об этой уловке? Неужели это воспоминание от... Голоса в его голове. Въехав на Тайдашаре в проход, Ранд углубился в подлесок. Опавшие листья зашуршали под копытами лошади. не следовала за ним, пытаясь заставить свою смирную кобылу не отставать от Ранда. Она определенно поговорит со смотрителем конюшин, и когда она с ним закончит, у него из ушей будет идти дым. Хурин также перевел коня на рысь. Аил следовали рядом, незаметно стараясь держать его под охраной. Их лица были закрыты вуалями, копья и луки они держали наготове. Миновав деревья и подлесок, Ранд остановил Тайдашара на краю широкого луга, глядя на лежащий перед ним древний город Фармэдинг. По меркам великих городов он не был крупным, да и красивым по сравнению с виденными на чудесными постройками Агир но он был достаточно большим и, конечно, являлся образцом прекрасной архитектуры и вместилищем древних реликвий. Расположенный на острове посреди озера, он чем-то напоминал Тарвалон. Три широких моста изогнулись над спокойными водами, они были единственным способом попасть в город. Вокруг озера, занимая даже большую площадь, чем Фармэдинг, расположилась лагерем огромная армия, Найниф насчитала несколько дюжин разных флажков, отмечающих дюжину разных домов. Ряды и палатки тянулись друг за другом, словно аккуратно окученные грядки в ожидании сбора урожая. Армия порубежников. — Я слышал об этом месте, — подъезжая, — сказал Нев. Его коротко подстриженные темно-рыжие волосы взъерошились на ветру. Он прищурил глаза. На его угловатом лице появилось недовольное выражение «Оно как стединг только менее безопасно». Огромный тирангриал фармединга известный как Хранитель, создавал невидимые глазу защитные пузыри, не дававшие прикоснуться к единой силе. Это ограничение можно было обойти с помощью очень редкого тирангриала, один из которых случайно оказался у наинив но помощь от него была невелика. Похоже, армия расположилась так, чтобы оказаться в пределах защитного пузыря. Он простирался приблизительно на милю вокруг города. «Скоро они узнают о нашем прибытии», — сузив глаза тихо произнес Ранд. «Этого они и ждут. Они хотят, чтобы я сам залез в их сундук». «Сундук?» — нерешительно переспросила наинив. «Город — это сундук», — ответил Ранд. Весь город и местность вокруг него. Они хотят, чтобы я пришел туда, где они смогли бы управлять мною. Но они не понимают. Мною никто не управляет. Больше никто. Хватит с меня сундуков и плена, оков и веревок. Я ни за что не позволю никому собой управлять. Не сводя глаз с города, он потянулся к седлу и выхватил из сумки статуэтку мужчины держащего над головой сферу». Найниф похолодела. «Разве это нужно носить всюду, куда бы он ни направился?» «Возможно, им надо преподать урок», — сказал Ранд. «Подтолкнуть их к лучшему исполнению собственных обязанностей и к повиновению». «Ранд», — Найниф лихорадочно размышляла, — «она не могла вновь допустить подобное. Ключ доступа начал слабо светиться». Они хотят схватить меня, — тихо бормотал он, — держать меня в заточении. Избивать. Однажды они уже это сделали в Армэдинге. Они... Ранд, — резко сказала Найнив. Он остановился, взглянув на нее, словно впервые увидел. Они не рабочий разум выжгла Гриндаль. Это целый город, полный невинных людей. Я не навредил бы горожанам, — бесстрастно ответил Ранд. Эта армия заслуживает урока, а не город. Огненный дождь, быть может, или удар молнией. Они не сделали ничего плохого, только просили тебя о встрече, сказала Найниф, направив лошадь поближе к нему. Этот тирангрял был похож на гадюку, зажатую в руке. Однажды он помог очистить источник. Почему только он не расплавился, как женский аналог? Она не была уверена, что произойдет, если он направит поток в защитный пузырь фармединга, но подозревала, что это все-таки сработает. Хранитель не мог предотвратить создание потоков, но Нев прекрасно могла сплетать их, черпая силу через свой колодец. Так или иначе, она знала, что необходимо помешать Ранду обрушить свой гнев, или что он там вместо него чувствовал на собственных союзников. Ранд. — мягко начала она. — Если ты это сделаешь, то пути назад не будет. — Для меня уже нет пути назад, Найниф, — ответил он с горящим взглядом. — Эти глаза постоянно менялись. Иногда они казались серыми, иногда голубыми. Сегодня они были похожи на серое железо. Он продолжил ровным тоном. Я ступил на этот путь в тот момент, когда Тем нашел меня плачущим на той горе. Ты не должен сегодня никого убивать. Пожалуйста. Он повернулся и вновь посмотрел на город. Смилостивившись, ключ доступа медленно прекратил сиять. «Хурин!» — рявкнул Ранд. «А ведь он вот-вот сорвется», — подумала Найниф. «В его голосе прорывается гнев. Ловец воров подъехал к ним. Аил, однако, все так же сохраняли дистанцию». «Да, лорд Ранд». «Возвращайся к своим хозяевам в их сундук», — сказал Рант, опять полностью владея голосом. «Ты передашь им от меня послание». «Какое послание, лорд Рант?» Рант на мгновение замешкался, затем сунул ключ доступа обратно на место. «Скажи им, что уже недолго осталось до того момента, когда возрожденный дракон поскачет на битву к Шайлгул. Если они желают вернуться на свои позиции с честью, то я доставлю их обратно в запустение. В противном случае они могут остаться здесь и прятаться. И пусть потом сами объясняют своим детям и внукам, почему они оказались в сотнях лик от переднего края, когда был повержен темной и исполнены пророчества». Хурин выглядел потрясенным. «Хорошо, лорд Рант». После этого Рант развернул свою лошадь и поехал обратно к поляне. Найниф последовала за ним, но слишком медленно. Да, лунасветка красивая, но Найниф не задумываясь сменила бы эту красавицу-кобылу на послушную надежную двуреченскую лошадь, вроде Беллы. Хурин остался позади. Он все еще выглядел потрясенным. Очевидно, его воссоединение с лордом Рандом прошло далеко от ожидаемого. Когда его фигура скрылась за деревьями, Найниф встиснула зубы. На поляне Ранд открыл новые переходные врата, прямо в Тир. Они попали на площадку для перемещения, устроенную рядом с конюшнями Тирской твердыни. Несмотря на пасмурное небо, в Тире было жарко и душно. Воздух был наполнен звуками упражняющихся людей и воплями чаек. Ранд с бесстрастным выражением лица подъехал к поджидающему их смотрителю конюшин и слез лошади. Когда Дани вспешила с луноосветки и передала по воде краснолицему конюху, ранд прошел мимо нее. «Ищи статую», — произнес он. «Что?» — удивленно переспросила она. Он оглянулся на нее, останавливаясь. «Ты спрашивала, где Перин?» Он с армией стал лагерем под тенью огромной разрушенной статуи в форме меча, воткнутого в землю. «Уверен, ученые могут подсказать тебе, где она находится. Она очень приметная». «Откуда... откуда ты знаешь об этом?» Ранд только пожал плечами. «Просто знаю». «Почему ты рассказал мне?» спросила она, пристраиваясь рядом с ним по пути через вытоптанный двор. Она никак не ожидала, что Ранд что-то расскажет. У него появилась привычка держать в секрете все, что он знал, даже если это не имело значения. Потому что, произнес он едва слышным голосом, направляясь к цитаделе, — я в долгу перед тобой за то, что ты беспокоишься, когда я не могу. Если ты разыщешь Перина, передай ему, что скоро он мне понадобится. После этого он ее оставил. не стояла посреди конного двора, наблюдая, как уходит ранд Воздух был влажным, пахло недавним дождем. И она почувствовала, что пропустила мелкий дождик. Его было недостаточно, чтобы очистить воздух или развести на дорогах грязь, но хватило, чтобы оставить мокрые следы на камнях в затененных углах. Справа от нее под пасмурным небом скакали галопом всадники на песчаной площадке межбарьеров. Твердыня Тира была единственной известной ей крепостью, где были тренировочные площадки для кавалерии но твердыня была не совсем обычной крепостью. Грохот копыт походил на отзвук далекой бури, и она поняла, что смотрит на север. Буря казалась ближе, чем прежде. Раньше она не считала, что та собирается в запустении, но теперь она не была настолько уверена. Женщина вздохнула и заторопилась к цитаделе. Она миновала защитников твердыни в безупречных мундирах с пышными полосатыми рукавами и надетых поверх мундиров в гладких чеканных нагрудниках. Прошла мимо мальчишек, помощников конюха, каждый из которых, вероятно, мечтал однажды надеть такую же униформу, однако в данный момент ведущих лошадей на конюшню для кормления и чистки. Миновала несколько дюжин слуг в льняной одежде, которая, несомненно, была гораздо удобней, чем темно-бордовое шерстяное платье Найниф. Здание цитадели, зияя бойницами, возвышалось отвесной монолитной скалой над прочими постройками. Но она еще могла различить то место, где Мэтт, отправляясь спасать Найниф с подругами из плена, взорвал участок стены своими фейерверками иллюминаторов. Глупый мальчишка. Где же он? Она не видела его не видела с того самого времени, как под ударом шанчан пал Эбудар. В каком-то смысле Нанив чувствовала, будто бросила его, хотя она никогда себе в этом не признается. Она и так достаточно себя опозорила перед дочерью Девяти Лун, защищая этого прохвоста. Найнив так и не поняла, что на нее тогда нашло. Мэт мог сам о себе позаботиться, Вероятно, он сейчас пьянствует в какой-нибудь таверне или играет в кости, пока остальные спасают мир. Вот Ранд – другое дело. Как просто с ним было иметь дело, когда он вел себя, как любой другой мужчина, упрямый и незрелый, но такой предсказуемый. Этот новый Ранд без эмоций и с холодным голосом действовал ей на нервы. Найниф не удосужилась запомнить дорогу через узкие коридоры твердыни, поэтому часто терялась. Ее блуждания усугублялись еще и тем, что коридоры и стены иногда меняли расположение. Она пыталась пропускать подобные рассказы мимо ушей как суеверную ерунду, но, проснувшись вчера, обнаружила, что ее комната в самом деле внезапно и загадочно переместилась. Ее дверь открывалась на гладкую стену, из того же цельного камня, что и сама твердыня. Найниф вынуждена была выйти через врата и была потрясена, узнав, что ее окно оказалось на два этажа выше, чем было прошлой ночью. Кацуани сказала, что всему виной прикосновение к миру темного, которое расплетает узор. Кацуани много чего говорила, но мало того, что хотелось бы слышать наиниф. Пробираясь по коридорам, девушка дважды заблудилась, но в конечном счете добралась до комнаты Кацуани. По крайней мере, Ранд не запретил своим наместникам предоставлять той комнаты для проживания. Наинев постучала, потому что уже поняла, что лучше это делать, и потом вошла. В комнате сидели Айсида из группы Катсуани. Мириса и Корели вязали и попивали чай пытаясь делать вид, будто совсем не ждут, какая еще прихоть взбредет в голову этой проклятой женщине. Кацуаня тихонько разговаривала с Мин, которую чуть ли не присвоила в последнее время. Сама Мин, казалось, не возражала, возможно, потому что в эти дни рядом с Рандом было нелегко. Найнив посочувствовала девушке. Ей самой приходилось иметь дело с Рандом только как с другом, Для того, кто разделяет его сердце, все это должно быть намного труднее. Как только Найнив закрыла за собой дверь, все взгляды обратились к ней. — Думаю, я нашла его, — объявила она. — Кого именно, дитя? — уточнила Кацуаня, листая одну из книг мин. — Перина, — ответила Найнив. Вы были правы. Ран действительно знал, где он находится. — Превосходно! — сказала Кацуаня справилась оказывается ты можешь быть полезной Найниф не была уверена что раздражало ее сильнее сомнительный комплимент или тот факт что после похвалы ее сердце раздулось от гордости она была не какой-то там девчонкой не заслужившей косы чтобы ей льстили подобные слова этой женщины Итак, так оторвала взгляд от книги остальные молчали хотя мина дарила наинив ободряющей улыбкой. «Где он?» Найниф открыла было рот, чтобы ответить, но вовремя спохватилась. Что такого было в этой женщине, что заставляло хотеть ей повиноваться? Это была не единая сила или что-то, имеющее к ней отношение. Кацуани просто создавала впечатление строгой, но справедливой бабушки. «Той, кому вы не смеете возразить» но которая в награду за уборку пола даст вам печенье. Для начала я хочу знать, почему перен так важен. Найниф гордо прошествовала в комнату и села на единственный свободный крашеный табурет. Усевшись, она обнаружила, что сидит на несколько дюймов ниже уровня глаз Кацуани, как ученицы перед учителем. Найниф едва не вскочила на ноги, но поняла, что это привлечет еще больше внимания. «Ха!» — воскликнула Кацуани. «Ты утаила бы это знание, даже если бы от этого зависели жизни тех, кем ты дорожишь?» «Я хочу знать, во что ввязываюсь», — упрямо ответила Найнив. «Я хочу быть уверенной, что эта информация в итоге не навредит Ранду еще больше». Кацуани фыркнула. «Ты полагаешь, что я могу навредить глупому мальчишке?» Я не собираюсь предполагать обратного, — огрызнулась Найниф, — пока не расскажете мне, что вы задумали. Кацуани закрыла книгу «Эхо его династии». Она была возмущена. — Может, хотя бы расскажешь, как прошла встреча с порубежниками? — спросила она. — Или эта информация также придержана для обмена? — Она считает, что легко может отвлечь Найниф. Прошла плохо, как и следовало ожидать ответила Найниф. Они засели у фармединга и отказались встретиться с Рандом, пока он не въедет в пределы действия хранителя, тем самым отрезая себя от источника. «Как он это воспринял?» спросила карели со своей накрытой подушкой скамейки у стены. Она слабо улыбнулась. Похоже, она была единственной, кто считал изменения в Ранде забавными, а не ужасающими. Но с другой стороны... Она была одной из женщин, связавших а шамана узами стража при первой возможности. — Как он это воспринял? — невыразительно повторила Найниф. — Да как сказать? То, что он вынул этот проклятый тирангриал и начал угрожать пролить на армию огненный дождь. Звучит как «воспринял хорошо»? Мин побледнела. Кацуани приподняла бровь. — Я остановила его, — сказала Найниф но справилась с трудом. Даже не знаю. Возможно, уже слишком поздно пытаться его изменить. — Этот мальчик будет снова смеяться, — тихо, но твердо сказала Кацуаня. Не для того я прожила так долго, чтобы теперь потерпеть неудачу. — Какое это имеет значение? — спросила Карелли. Потрясенная Найниф повернулась к ней. — Ну, — Кареля отложила свое шитье. Какое это имеет значение? Ведь очевидно, что мы преуспеем. — О, Свет! — сказала Найниф. — С чего ты это взяла? — Мы провели весь день, расспрашивая эту девочку о ее видениях. Карелли кивнула в сторону Мин. — Они всегда сбываются. И она видела вещи, которые, очевидно, не могут случиться до окончания последней битвы. Таким образом, мы знаем, что Ранд победит темного. Узор уже это решил. Мы можем больше не волноваться. — Нет, — ответила Мин, — ты ошибаешься. Карелина нахмурилась. — Дитя, ты хочешь сказать, что солгала о том, что видела? — Нет, — сказала Мин, — но если ранд проиграет, то узора не станет. — Девочка права, — Кацуани казалась удивленной. — То, что видит это дитя, — плетение узора в отдаленном будущем. Но если темный победит, он полностью уничтожит узор. Это единственная причина, почему видения могут не осуществиться. То же касается других пророчеств и предсказаний. Наша победа ни в коем случае не бесспорна. В комнате воцарилась тишина. Они играли не в деревенские интриги или мировое господство. Под угрозой было само бытие. Свет, могу ли я утаить эту информацию, если есть хоть малейший шанс, что это поможет Лану? Мысли о нем разрывали ей сердце. У нее было немного вариантов. Фактически, единственная надежда Лана, по всей видимости, заключалась в армиях, которые мог собрать Ранд, и в вратах, которые могли создать его люди. Ранд должен измениться. Ради Лана. Ради всех. И, к сожалению, она не имела понятия, что делать, кроме как довериться Кацуане. Найниф проглотила свою гордость и заговорила. «Знаете, где находится статуя в виде огромного меча, воткнутого в землю?» Карелия и Мериса в замешательстве переглянулись. «Рука рукане Кацуане отвернулась от мин, подняв бровь. «Как говорят ученые, статуя так никогда и не была окончена». Она находится возле Джаханнахского тракта. Перин расположился лагерем в ее тени. Кацуани поджала губы. Я предполагала, что он пойдет в восточном направлении, к землям которые захватил Алтор. Она глубоко вздохнула. — Хорошо. Мы идем за ним прямо сейчас. Она заколебалась, а затем поглядела на Найнив. — Вот ответ на твой ранее заданный вопрос, дитя. Перин, В общем-то, для наших планов не важен. — Не важен? — спросила Найнив. Но... — Кацуани подняла палец. — Но с ним люди, которые жизненно важны, особенно один.